Глава 15 Я привел в чувство самых пострадавших, пока Агма скалила зубы и следила за тем, чтобы никто не сбежал. Следом нашел кусок ржавого капота, который каким-то чудом оказался приделан в качестве навеса над окном одного из домов. Маленький акт вандализма, и в моих руках оказался универсальный металлический веер, которым я и разгонял ядовитый газ во все стороны. После этого вытащил из носа и рта странное растение, вызывающее, помимо прочего, легкое онемение, и осмотрел результат своих трудов. Да, сегодняшнего дня вашу деревню можно официально переименовывать в Кривоносово. Ладно, бойцы, кто говорить, по-моему, умеет? Кто подружиться хочет?» Все молчат. Женщины с детьми опасливо поглядывают в щели домов и подсматривают из окон. «Одна, правда, пытается подкрасться по крыше и хочет то ли прыгнуть на меня, то ли швырнуть клинок в меня. Не знаю. Даже любопытно». Волчица почуяла угрозу, но я сразу же остановил ее. «Агма, не надо. Это мелочи. Ну, алкоголики, хулиганы-тунеядцы, кто хочет подружиться?» — повторил я вопрос. «Я!» С боевым кличем налетела на меня мадама с клинком, окутанным фиолетовым пламенем. Я стоял к ней спиной, когда она приготовилась к прыжку, резко развернулся и перехватил дикарку в полете, любуясь ее красотой, татуировками, магическим плетением, тянущимся от сердца к кинжалу. «Любопытно, ты сейчас боевой клич издала или ответила на мой вопрос?» «Сдохни!» Отпустила она кинжал, и тот упал. А там она уже свободной рукой перехватила его и попыталась направить мне в сердце. Я ж на радостях чуть шею ей не сломал. Тык. Э. Кинжал потрясающий. Магическое плетение бесподобное, ярость безумная, смелость запредельная, попытка крутая, но сила никакущая. Я забрал кинжал, не сумевший пробить мою кожу, и окунул девицу в бочку с водой, что стояла тут же, у того самого дома, с которого она сиганула. «Остынь пока!» Я посмотрел на украшенную резьбой костяную рукоятку кинжала. «Очень старая и очень искусная работа. Достойный труд умелых мастеров. Ну или мастера». Связанные пленники при попытке нападения оживились, дернулись, попытались развязать второй раунд битвы. Особенно один молодой горячий балбес с магией в зачаточном состоянии резво вскочил, но Агма клацнула зубами прямо перед его носом, и парнишка вновь оказался на земле. Любопытно то, что кинжал сам по себе магическим артефактом не является. Обычный клинок. «Хоть хлеб режь, хоть овец стриги, хоть в сердце врагу загоняй». Удар изначально был очень медленным, а магия слишком странной, не яркой, размазанной по всему кинжалу. Риска не было. Осталась легкая царапина, но это лишь из-за моего любопытства. Всё же силу цивилизованных магов я уже раскусил, теперь была очередь дикарей». Кровожадная дамочка вынырнула из бочки и глубоко вдохнула. Она была последним магом в этой общине, и, судя по тому, как она использовала свою магию, магом очень посредственным. «Чую в тебе отголоски магии пространства и безграничную бестолковость. Не знаю, самоучка ты или нет, но твоя атака была похожа на попытку муравья утащить слона. Давай вылезай, и пока я в хорошем расположении духа, говори, как тебя зовут». Я повернулся к мужикам и кровожадно усмехнулся, смотря в глаза того, что больше всех стремился погеройствовать, когда декарка меня зарезать хотела. «Твоя девка? Я с ней поболтаю, ты не против?» «Конечно, не против. Ты же меня не понимаешь, да?» Судя по его скривившемуся лицу, либо интонация моя ему все объяснила, либо он на самом деле что-то доразумеет. «Ты можешь нас пленить, пытать, убить!» Но тебе никогда не выведать наши секреты, грязный шахин!» Под шум падающей воды донесся полный злобы голос за моей спиной. «Эй, засуньте свои секреты себе в секретное место. Мне до них дела нет. Я сосед ваш новый, прибыл из другого мира, знакомиться пришел. Мирно и вежливо. И я не шахин. Сама ты шахин. А я Сергей Багров». Мои слова заставили ее измениться в лице. Да и не только ее. Судя по всему, еще как минимум трое понимают мои слова. Мирно? Это ты говоришь после того, как напал на нас? Вежливо? После пролитой крови? Ох, опять старая песня. Ладно, слушай ты и те, кто меня понимают. И можете перевести это всем остальным. Да, это было нежно, практически ласково. Ты же не хочешь, чтобы я действовал грубее? «Знаешь, как тяжело не убить, когда бьешь кого-то по лицу? А знаешь, как сложно смотреть на десяток разбегающихся людей после того, как ты показал свою силу? И как грустно потом сражаться против тех, кого они привели? Сколько жизней могло пропасть из-за вашего упрямства? Я знаю ответ. Я проходил это множество раз». Я взял в руки кинжал девушки и принялся затачивать этот старый клинок, возвращая ему прежнюю остроту. Вы убегаете, пытаетесь спасать друг друга, я трачу время, настроение падает, контроль над силой теряется, и бах, первый труп. Затем второй, третий, а так все в одном месте, все сравнительно целые и живы. Поверь, это самая безопасная для вас всех тактика знакомства. Не будь среди вас, воинов и магов, были бы еще варианты. На, и больше им никогда в меня не тыкай, иначе превращу его во что-то вроде этого». Я взял в руки отобранный у бойца паршивый короткий меч, частично изъеденный ржавчиной, и призвал силу огня. Пламя разогрело меч весьма быстро, и я, под молчаливые взгляды людей, что не успели сделать ничего, кроме одной единственной атаки ядовитым газом, не спеша скрутил его, словно ремень, окунул в бочку, охлаждая, и бросил к ногам бывшего владельца. «Еще раз, давайте знакомиться!» Я сергей Багров, маг из другого мира и я пришел с вами познакомиться так как живу неподалеку. Я знаю, что люди из соседней империи называют вас дикими, но они и сами во многих вопросах те еще остолопы отсталые. А вы в некоторых вещах даже превосходите их, особенно в ряде магических искусств. Я не ищу войны и смерти, но если надо, могу без особой проблемы уничтожить сотню деревень вроде вашей и не вспотеть. Но ломать не строить. «Поэтому пусть тот из вас, в ком есть смелость, говорит со мной, ответит на мои вопросы, задаст свои, и я уйду своим путем. Кстати, у вас сломан обелиск защитный, потому вы и не узнали заранее, что я к вам иду». «Мы знаем это не хуже тебя, Сергей Багров. Обелиски древние, мастеров, что их создали, давно нет, и никто их не исправит». «Но они все еще работают, пусть и криво. Стены ваши питают магией». «Что-то вроде сокрытия, только непонятно от кого. Я почувствовал вас без особой проблемы. Хм, секунду». Я встал и отправился в центр деревни к древнему монументу из отполированного тускло-мерцающего камня и присмотрелся к письменам на нем. «Ха, так я их знаю. Символы тишины. Ну-ка!» Я приблизился к стенам и направил магию в них, приложив руку на деревянный чистокол. По всему периметру засияли руны и печати тишины. Такие обычно в библиотеках использовались в моем мире, чтобы не шумел никто. А тут слегка модернизированное заклинание. «О, я понял!» «Значит, этот обелиск распространяет фальшивую ауру тишины вокруг вашей деревни. Слимы думают, что тут уже кто-то есть, а значит и добычи нет, и не лезут сюда». Это и защищает вас от нападений, я прав? «Как ты?» — закряхтел старый маг, что упрямо делал вид, будто не понимает меня. «Элементарно. К слову, я не каменщик и не артефактор древности, но могу починить обелиск и восстановить все его защитные функции. Хотите?» С улыбкой предложил я. Судя по блеску глаз, они очень этого хотят. Видать, знают, к чему это приведет а значит, где-то есть и полноценные защитные обелиски. И в очередной раз я нахожу свидетельство похождений по этому миру моих земляков. «Так, с вас нормальный горячий чай, место под крышей», взглянул я на пасмурное небо, наливающееся свинцовыми тучами в преддверии дождя. «И хороший разговор. Вы мне, я вам. Все очень и очень просто». И, не дожидаясь ответа, я принялся разрезать веревки, поднимая местных с земли. Пока они с опаской тянулись за своим разбросанным повсюду оружием и перешептывались, решаясь, что же им делать, к деревне подошло еще трое людей. Тоже маги, но знакомиться с ними мне не пришлось. Это были старые друзья из руин. «Абра-кадабра? Сим-Салаби, Махалай-Махалай!» «Я всю голову ломал, что это значит. Только не говорите мне, что это ваши имена». Внезапно рассмеялась девица, любящая тыкать в незнакомых мужчин плохо заточенными древними реликвиями. «В мужчин вообще лучше ничем не тыкать. В женщин только по договоренности и с их согласия, когда они стали совершеннолетними. А то проблем не оберешься». «Что смешного?» суровым взглядом наставника посмотрел я на нее. «Не, ты уж всем скажи. Мы все посмеемся». Разговор с мало что знающими, но принадлежащими другому миру людьми, этими так называемыми «дикарями», оказался очень продуктивным. Я получил сразу несколько деталей пазла, которые дополнили общую мозаику и помогли понять реальное положение дел. Имперские источники в интернете не врали, но умело скрывали и очень уж однобоко смотрели на все, что происходит за пределами огненной стены. По их уверениям, здесь нет никакой цивилизации. Люди живут как бродяги, прозябают в беззаконии среди бандитов, насильников, безмозглых варваров и вообще не сильно-то отличаются от обезьян. И люди, по крайней мере большая их часть, в это охотно верили. Сказываются сотни лет избирательной изоляции, пропаганды и незримого контроля над любыми средствами информации. В действительности же цивилизация здесь есть, и она весьма активна. Люди диких земель стали наследниками погибших государств древности, и на долгое время они оказались отрезаны от остального мира магическим туманом. Те самые Слимы были своего рода щитом от вторжения новых империй. Магический туман, застилавший эти внутренние земли континента, был катализатором, помогавшим открывать порталы и скрывать действия выживших и ушедших в партизанскую борьбу людей, некогда существовавших государств. Прошли тысячи лет, все изменилось, но не статус этих земель. Для имперцев местные были дикарями. Для жителей этих земель имперцы были клятва преступниками, отринувшими заветы предков и предавшими ради собственных амбиций великие династии прошлого. В общем, люди жили все это время здесь и жили неплохо. Конечно, болезни, самислимы и многие годы изоляции, сократившиеся население, все это ослабило их, но не настолько, чтобы проиграть тянущим свои жадные руки империям. Они сами любят повоевать, сами исследуют магию, идут по пути неизведанного и сохраняют наследие предков. У них нет самолетов, нет нефтеперерабатывающих заводов и производств, создающих оружие и патроны. Технически они находятся на уровне Средневековья. Но в магии они как минимум не должны уступать шести империям вместе взятым. По словам моих новых друзей, я сейчас нахожусь в пограничье их частично разобщенного государства. В плохо, либо и вовсе не освоенных землях. Здесь лишь звери, призывающие слимов кланы магов, разведчики и добытчики. Дроны, авиация, ракетные обстрелы — все это опасно, но есть перебежчики, что щедро делятся с ними информацией. Они учитывают свои сильные и слабые стороны, чтобы отражать вторжение. Они устраивают рейды и нашествия, уничтожают приграничные крепости и даже целые баронства. Да, Буровых по большей части прибили Слимы, но появились Слимы там не просто так. Я попытался узнать, как они защищаются от спутниковой разведки, но большая часть не поняла мой вопрос. Спутники — это те невидимые железные драконы, что парят за облаками и передают своими глазами картинку нашим врагам пояснила девица, пытавшаяся вырезать мне сердце. «Ты беглая?» — поинтересовался я. «Нет, моя мама. Сбежала от отца. Он был магом. Я тоже родилась магом. Она научила меня языку и обычаям врагов. Я много раз бывала в разведке, пока не построили огненную стену». «Понял. А как вы открываете порталы для Слимов на территории империи?» «Не мы. Мы не открываем». Это кланы Джеку, Дастин, Коломоутс, Брахин, Леклер и еще пару десятков. Но ты знаешь как? Знаю, но я не так хорошо с тобой знакома, чтобы рассказывать подобное. Зачем вообще вызывать сюда твари, столь опасных для всех вас? То, что вы легко прячетесь за стенами и умеете их отслеживать и убивать, это я понял. За тысячи лет наловчились. Но неужели вы не переживаете, что это может уничтожить весь мир? Как они уничтожат мир? Они же тупые, но опасные. Если их будет много, то случившиеся сборы может случиться и со многими другими городами и странами, и даже вашими. Диверсия, магический подрыв защитного обелиска, и они набросятся на деревню. Мой вопрос вогнал девушку и большую часть людей в ступор. Но самый старый колдун, тот самый, что натравил на меня облако, покачал головой. «Такое уже бывало!» Но это не значит, что мы должны оставлять свои земли открытыми и лишенными защиты. Слим и хорошая защита. Ну а что касается причины рисков, не нам решать. Хочешь получить ответ на этот вопрос, иди в Раку. Куда-куда мне идти? В Раку. Во дворе цистины, восстановленной на руинах древней Авы. Там сидят сильнейшие и мудрейшие, направляющие нас и молящиеся за нас. «Действительно. Проиграв войну и остановив на сотни лет развитие земель, сильнейшим и мудрейшим людям самое то сидеть именно там. Лучше названия и не придумаешь». Мы болтали долго. О многом. Кое-что они не смогли рассказать. На что-то не стали отвечать, пусть и знали. Я им тоже рассказал о своем мире, причем особо не скрывал ничего. «Да, существует. Да, умирает». Континенты разрушаются, бури бушуют, пустыни захватывают все больше и больше земель. Чистая вода — роскошь, свежая еда — редкость. Мутанты, ядовитые земли, сильные и безумные маги, причем не только такие, как привыкли видеть в этом мире, повсюду. Мир пытается убить всех, кто его отравляет. Он устал бороться и восстанавливаться. Он просто хочет сбросить себя с заразу в лице людей и уйти на покой начать новый виток, жизнь с чистого листа. И он практически полностью готов к этому. «Как он может убить все живое?» поинтересовалась Таша, сидящая возле меня и слушающая все с таким же открытым ртом, как и остальные. Я с трудом улыбнулся. Пускай история эта распространяется этими дикарями из деревни Паучука. Пускай они учатся на чужих ошибках. Тектонические сдвиги из-за разрушительных битв вызвали цепную реакцию и привели к извержению сотни вулканов. Разом. Пепел на три долгих года скрыл нас от Солнца. Голод, холод, вымирание. Выжили немногие. А те, кто выжил, мало чему научиться успели. Пока одни пытались научиться жить в гармонии с магией и природой, другие продолжали потреблять блага планеты и цивилизации. Уничтожили то немногое, что осталось. Люди вокруг молчали, женщины вышли на порог. Я был словно просветитель, забредший в отсталую деревушку на краю мира. Но и я узнал многое об их жизни, культуре, обычаях, выпил вместе с ними чаю из местных трав и поделился собственными знаниями. Прошли годы, люди вновь размножились, словно тараканы, но мир стал другим. И вулканы, уснувшие на долгие годы, проснулись вновь. В прошлый раз погибли девять человек из десяти. Новые извержения будут намного сильнее предыдущих, и это неизбежно. Выживут единицы. Но толку от этого будет немного. Мне не исправить ошибок, совершенных в далеком прошлом. Не остановить законы природы. Ваш мир не должен допустить ту же ошибку. Пройдут дни, а может и годы, прежде чем Земля в очередной раз треснет и потоки лавы перекроят облик континентов. «Добьют то немногое, что у нас осталось». «Ладно, вы пока думайте над тем, что я сказал, а я пойду подправлю ваш обелиск». Я поднялся и направился к прекрасному образцу архитектуры и магического оборонительного искусства прошлого. «Такс, что тут у нас?» «У вас нигде осколков и камней из этого обелиска не осталось?» Памятник и впрямь был расколот в трех местах но слегка не хватало камней, чтобы вернуть ему прежний полноценный облик. «Все, что било, мы хранить под крыльца дома старейшина!» — ответил один из местных с очень сильным акцентом. Старейшина за то, что житель ответил, косо глянул на него, но спустя миг и сам подтвердил. «Да, а когда они полетят к статуе, проломают стены, да и в голову могут прилететь. Лучше сразу все сюда притащить». Я присел рядом с магическим камнем высотой в два с половиной метра и закрыл глаза. Медитация. Нужно немного восстановить силы, а потом отдать их камню. Мне много не нужно, час или два, и обелиск обретет с моей помощью новую магическую силу. Ненадолго станет элементалем и займется саморемонтом, восстановит изначальную структуру а там останется лишь подправить руны и энергетические линии на нем. Отрешиться от мира было невероятно легко. Когда перед глазами стоит картинка гибнущих городов, разрушающихся гор, сжигаемых лесов, превращающихся в пустыни лугов, все вокруг перестает существовать. Тяжелые эти воспоминания, но необходимые. Нужно помнить, почему я здесь и как дорог каждый миг, что отведен для меня и моего народа. «Пора начинать!» — открыл я глаза и заставил камни шевелиться. Памятник ожил, получив импульс от духовной силы иманы. Камни, принесенные местными жителями, взвились в воздух и полетели к щелям и трещинам. Некоторые из них пробили утрамбованную почву и тоже полетели вперед, восстанавливая памятник прошлого. Вскоре едва заметная пыль осела, намертво соединяя камни. Словно невидимый скульптор отшлифовал обелиск и вернул ему первоначальную свежесть. Дальше началась скрупулезная работа по восстановлению его магических связей. В целом ничего сложного, но ну, для тех, кто видит скрытое. У меня таких способностей не было. Зато был опыт и знания, сравнимые с опытом создателей этих каменных стражей поселений. «А теперь, дорогие жители деревни Паучука, вам выпала честь познакомиться с магией древних мастеров. Давай, камушек, работай!» Магический импульс распространился по всей деревне. Истинное сокрытие, а не только шумоподавление и тишина, окутала чистокол. «Почему-то я уверен, что если выйду сейчас за границы деревни, то, обернувшись, ничего не увижу». А если еще и швырнуть какое-нибудь простенькое заклинание, магический барьер его отобьет. Эх, мне бы самому таких камушков найти. Десятка два, а лучше три.